Глава 9. Обновление. Система Клоор. Материнская планета Аануа. Пирамида правящих. Зал обновления. В огромном отделанном темно-зеленом сурахитом зале царила тишина. Возле бассейна с янтарной жидкостью стояли два существа в замысловатых балахонах, скрывающих их фигуру, и, не отрывая глаз, смотрели на поверхность жидкости. Мысли существ были только об одном – время. Они отсчитывали время нахождения в целебной субстанции своего повелителя. Приближенные когти. Слуги, охранники, медики – все готовы были исполнить любой приказ своего хозяина. Специально отобранные из лучших выводков, они преданно несли службу. На поверхности жидкости время от времени появлялись пузырьки воздуха. Верный признак скорого окончания процедур. В последнее время господин все чаще стал посещать зал обновления. Поверхность пошла волнами, и в центре бассейна медленно стала подниматься лысая голова не очень крупного рептилоида. Он медленно приближался к краю, и когти услужливо развернули свежие одеяния. Существо поднималось по ступеням, и янтарная жидкость стекала с поверхности его кожи, покрытой мелкими коричневатыми чешуйками с золотистыми вкраплениями. Оно переступило низкий бортик и встало на теплые камни пола. Когти услужливо помогли облачиться в одеянии, надели на ноги легкие ботинки. Застегнув костюм, рептилоид неспешным шагом направился в свои покои. Один из следовавших следом когтей, на ходу получив от эскина Великой пирамиды отчёт из зала обновления о состоянии повелителя, начал его просматривать. Оценив результат, он послал пси-импульс господину. Показатели ухудшаются, мой повелитель. Время перерождения приближается. Процесс подготовки подходит к завершению. Приоры прислали хорошие доклады. Популяция двух ферм почти восстановлена. Сопротивление восстановлению популяции минимально. Древний рептилоид, разменявший 18 тысяч циклов, не ответил. Он только кивнул головой и направился в зал назидания. Сев на свой технологичный трон, он погрузился в обычные дела. Империя Аануа требовала внимания. Дел всегда было много, и не всегда можно было переложить их на чужие плечи. Особенно одно, самое насущное. Предстояло найти подходящее вместилище. Это тело уже выработало ресурсы, сейчас верные когти шерстили выводки в поисках подходящего. Для всех подданных он был бессмертным правителем, и лишь единицы знали, как на самом деле достигалось это бессмертие. Великий каракин просматривал отчеты когтей с предложенными кандидатами, но древнему ящеру постоянно чего-то не хватало. То слишком слабая мускулатура, то не тот цвет чешуи, то слабый ментальный контроль. Однако он найдет, обязательно найдет и выберет себе новое тело. А потом древние механизмы придут в действие, и свершится обновление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 Она вскрыла череп девушки, нажав какие-то скрытые кнопки в волосах. Ей удалось вытащить несколько чипов с банками памяти. Мой выстрел сжег большую часть электронного мозга. Чипы она забрала с собой. Также я помог ей осмотреть и скин корабля. Смотреть там было особо нечего. Спекшийся кусок металла, пластика и каких-то кристаллов. Дакборн закончил установку новой конфигурации митров силового поля и объявил общий сбор по кораблю. Как только все собрались в столовой, ставший уже привычным местом наших собраний, мы расселись за столом, и старик начал разговор. «Итак, ребятки, щиты мы худо-бедно восстановили. Что я смог тут сделать, я сделал. Больше вы без корабельной верфи нам не сделать. Надо решать, как будем действовать дальше, как выбираться отсюда. Искин информации никакой выдать не может. Поле обломков очень большое. Насколько оно простирается, данных нет.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 Мы молча обдумывали Ситуевину. Я, честно говоря, мало что мог сказать по этому поводу. Из всей космонавигации я знал только общие принципы. Навигационный эскин ориентировался на расположение множества самых ярких звезд. Потом электронный мозг составлял модель пространства, в котором могло быть наблюдаемо подобное расположение маркеров. Подобных мест было несколько. Затем производились уточняющие проверки. Вводились дополнительные маркеры для каждой точки пространства, и те из них, которые подходили по параметрам, и определяли в конечном итоге местоположение корабля. Опять-таки, самые точные данные могли быть получены в области 50-процентного поля гравитационного рассеивания звезды. Я проголосовал за движение к центру системы. Моя интуиция подсказывала мне, так будет правильно. Мигу голосовал за движение к краю, Агата и Даг за центр системы.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 которой Борну пришлось дать пилотские права, так как он один физически бы не смог справиться, вели корабль через обломки. За несколько часов мы добывали некоторое количество эмиттеров и возвращались обратно. Мигу не раз доказывал свое мастерство в пилотировании малого корабля. Поле за кормой «Беркута» часто становилось нестабильным, и обломки хаотично двигались. Доставив запчасти, мы наскоро скоробедре и отправлялись на поиски. Времени на вдумчивый поиск среди обломков не было, но я оценил, сколько же денег тут плавает в пустоте. Надо бы вернуться сюда, но нужен корабль побольше. Наши трюмы уже были забиты битком. Даг, которому я озвучил свою идею, согласился, что это поле — клондайк. Можно разрабатывать его годами, десятилетиями. Несколько раз нам попадались обломки с остатками энергетической активности, но мы предпочитали обходить их стороной. Положение и так было хреновым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 Я не на шутку испугался. Со зрением творилась какая-то хрень. Воздух вокруг меня дрожал. Тут я увидел мигающую кнопку с буквой «Б». Вызвал Фила. Железный дровосек сразу засыпал меня вводными. Наблюдается спонтанная пульсация пси-ядра. Неконтролируемый выход пси на вторую ступень развития. Неконтролируемое воздействие на пространство. Необходима ментальная отсечка пороговых значений пси -волн. Борн, срочно одевай скафандр Легонов. Он соберет излишние выплески мента энергии, иначе ты тут все пожжешь. Я соскочил с кровати и, достав скафандр, активировал его, сразу закрыв полностью все тело. «Начинаю компенсационное мероприятие», — доложил Фил. Воздух в каюте перестал дрожать, и головная боль стала немного отступать. «Бор, постарайся успокоиться и начни медитацию. Начинаю активацию модуля «Страж». Модуль «Страж» активирован. Активирую личностную матрицу. Личностная матрица активирована. «Бор!» — завопил в моей голове истеричный голос мента-модуля. «Я не успеваю поглощать избытки энергии. Скафандр больше не может поглощать, он полностью заполнил хранилище. Я не справляюсь, задействовал все возможности, но ты продуцируешь слишком много энергии». «Так ищи другие модули, раз есть энергия», — дал я команду.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 Активирована частичная распаковка модуля. Выполнена частичная распаковка модуля оплот. Активировано разворачивание нанофабрик. Нанофабрики развернуты. Работоспособность не превышает 45%. необходимые материалы. Активирована распаковка мента модуля звездный странник. Конфигурация систем сопряжения выбрана. Активировано создание систем сопряжения. Обнаружен модуль хран. Мента модуль расположен некорректно производится транспортировка мента модуля активирована распаковка мента модуля ментомодуль хран активирован емкость хранилища мента энергии 50куэнгов Активирую сброс мента энергии в хранилище обнаружены два мента модуля мента модули не опознаны. установка неопознанных мента модулей запрещена установками мента модуля Борей. головная боль начала отступать но ее заменила другая ноющая боль в области шеи и груди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 Линий я перед собой никаких не видел, и это радовало. В углу интерфейса нейросети мигала иконка с буквой «Б». Только теперь она была обведена в кружок. Я нажал на нее, и она привычно заместила собой экран сети. «Приветствую, Бор. Установка мента модулей завершена. Конфигурация изменена. Текущий статус конфигурации — гиперборей». Перед моим взором появился железный дровосек, в лихо заломленный на металлический затылок воронки. Мы справились, Бор. Даже лучше, чем могло бы быть. Правда, не все удалось опознать и присоединить, но теперь нам не грозит пережигание твоих энергоканалов. Я не ожидал, что это произойдет так внезапно. Не было никаких предпосылок для этого. Видимо, блокировка твоего пси-ядра спала окончательно. Поздравляю. Я чуть не сдох в рот вам, ваши ментальные ноги. Зло проговорил я. До сих пор шею ломит и в груди, что тут дискомфорт. В области 6 сформирован нейрошунт по типу пилотского, но он универсальный. В груди в данный момент закрепляются модули оплот и хран. Пришлось их экстренно активировать и сразу задействовать, другого пути я не нашел. Все излишки энергии сразу пришлось сливать в хранилище. Во время пиковых пульсаций хранилище было заполнено на 80%. Был шанс, что хранилище переполнится и произойдет выброс всей энергии большой мощности. Пришлось импровизировать. У меня появились нехорошие предчувствия.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 Как только модификация организма закончится, необходимости в этом не будет. И как это будет со стороны смотреться? Стою и жру кусок железяки? Металлы и другие элементы нужно поглощать в небольшом объеме и размере. Скрытно это сделать не составит труда. Ебануться, обосраться, раз рассамаху из меня надумал сделать. Выдал я не тленочку. Мне незнакома подобная модификация. Серьезным тоном ответил Фил.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 что повлечет за собой изменение внешнего вида в сторону увеличения размеров. Стоять бояться! Отставить Росомаху! В Терминатор меня еще превратите. Зачем тогда металлы нужны? Молекулы металлов встраиваются в костную ткань, делают ее крепче. Изменение веса незначительно. Из металлов производятся наноботы. Срок жизни наноботов ограничен. После выработки ресурса часть составляющих ботов разлагается, часть поглощается нанофабриками для воспроизводства ботов.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 прислушался к себе как в бездонную бочку провалилось. заказал еще пельменей и отправил их следом запил тремя стаканами сока и наконец то отвалился от стола хорошо что в столовой было пусто и никто не увидел мое обжорство в столовую зашла аграфская девушка и поприветствовала меня кивком головы я отсалютовал ей стаканом с соком и поздоровался доброе утро баронесса! вы как всегда прекрасно выглядите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 Честно говоря, Агат, я недавно в содружестве, и вы первый аграф, которого я встречаю. Я, конечно, в общих чертах прочитал описание. Очень уж у вас необычная внешность. Кивком показал на заостренные ушки девушки. Агата начала слегка краснеть, видимо, на ушах у аграфов был какой-то бзик. Я решил сбросить возникшее напряжение. Дело в том, что на моей родине есть легенды об эльфах, волшебных воителях с мечами и луками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 о беглом Альве, что был изгнан правителем, графом. Он ушел в неведомые дали и создал свой собственный дом. Так и появились по преданию ографы поделилась со мной девушка. Она задумчиво смотрела на меня, я любовался ее необычным фиалковым цветом глаз. Беседу прервал вошедший в столовую и поприветствовавший нас Миго. Он взял поднос с едой и присел к нам за стол. — Бор. Сейчас поем по-быстрому и надо лететь. Даг говорит, надо срочно эмиторов доставить. За ночь погорело много, сказал Виконт и начал энергично закидывать в рот завтрак. Агата заторопилась в рубку, настало ее время заступать на вахту. Мы с Миго, закончив завтрак, отправились на летную палубу. Сегодня мы решили немного изменить метод нашей работы. Карго и скин освободил один из наших контейнеров от грузы, и мы планировали взять его с собой. В него должно было поместиться значительно больше запчастей, чем просто в небольшой трюм бота. В этот раз нашей целью стал большой обломок, по всей видимости, авианосца, потому что в бортах было видно множество пусковых шахт для легких кораблей. Часть из них была открыта и смотрела в пустоту космоса провалами глаз шахт. Мы прикрепили бот к обшивке и спустили технических дроидов с поводка, решив собрать побольше метров и слетать несколько раз за ними должно быть быстрее. Установив программу действий дроидом, мы решили прогуляться внутрь обломка. У нас на борту было четыре пусковых шахты подавя крыло. но они в данный момент пустовали, а тут была возможность найти что-нибудь летающее. Сказано, сделано. И вот мы вдвоем с Виконтом весело топаем по обшивке, держа плазменные резаки наперевес и задействовав двух тех дроидов в дополнение к возможностям скафандров.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 Хорошая находка, он по размерам вполне помещался в наши пусковые шахты, так что мы для себя решили — берем. Мигу пообещал, что сможет освободить его из захватов. Вытолкнуть же его не составит особого труда, ну а там мы его прикрепим к боту и доставим на Беркут. Полчаса работы резаками, и вот мы вдвоем, проклиная все на свете, проталкиваем немаленький такой штурмовик к выходу из шахты. Пока мы работали, я внезапно ощутил от одной из деталей непонятное тепло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 в сотый раз проклиная задумку Виконта. От под скафандром тек ручьем. Радовало одно. Системы жизнеобеспечения скафандров были так устроены, что они сразу собирали всю лишнюю влагу и конденсировали ее в воду, пригодную для питья. По команде выдвигалась трубочка, через которую можно было попить. Через определенный промежуток времени при зарядке скафандра в док-станции происходила его очистка от загрязнений, который выделяет тело существа в скафандре. «Я не знаю, кто такие цыгане и что такое паровоз», — ответил Миго. «Но звучит солидно». Мы рассмеялись и вдруг ощутили, что кораблик, который мы уже час толкаем, потерял свой вес и вылетел в открытый космос. «Все, теперь главное его поймать», — сказал я и выглянул из срезанного нами недавно шлюза. «Ничего, он далеко не успеет улететь» успокоил меня Виконт. «Прошвырнемся еще или уже хватит?» «Я задолбался. Давай это на корабль оттащим и пожрем», — признался я. «Поддерживаю», — согласился Виконт, и мы вышли наружу через отверстие пусковой шахты. За время, которое мы потратили на добычу штурмовика, наши дроиды полностью заполнили контейнер эмитерами. корабль был большой, и эмиттеры на нем были соответствующие. Однако Борн по-любому сможет их установить. Может быть, щит даже будет прочнее. Несколько штук уже были в трюме бота. Мы довольно легко смогли прикрепить контейнер на крышу бота, отдельное спасибо нашим маленьким помощникам, и вылетели на перехват медленно вращающегося вдоль своей оси трофея. Мне пришлось выйти в открытый космос и прицелившись на обшивку нестабильного кораблика при помощи двигателей на скафандре и такой-то матери стабилизировать его вращение.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 Выгрузив добычу, мы, довольные, отправились ужинать и делиться впечатлениями с товарищами. Рассказывать девушке о трупах мы не стали, Борн нам запретил, поэтому рассказали только про штурмовики и запчасти. Агата загорелась новым для себя занятием и попросила нас взять ее с собой на следующий вылет. Мы согласились и пообещали взять ее с собой, когда у нее будет свободное от вахты время.